Потом он придет, все объяснит, будет просить извинения, она его сначала выбранит, потом простит. Они помирятся и будут, смея, съесть холодное липкое тесто. Счастье! Вечернее меню обсудят вместе. Надо же знать, как угодить гостям Олега Львовича. Снова счастье!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 И Лина совершенно разные женщины. Аля представлялась ей милой домоседкой, хозяйственной хлопотуньей. Лина — возвышенной светской дамой, далекой от всякой прозы. Какой из двоих он захочет ее видеть? Такой она и станет. он всегда будет только Олег. Твердое имя, негибкое.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 Прямо с утра Алина послала к ней записку. Послание взяли, но сказали, что барышнища вчера уехала и неизвестно, когда вернется. Вдруг в разгар переживаний застывшего обеда калитка открылась. Во двор вошла очаровательная блондинка, с которой Алина три месяца назад видалась на Берлевской почтовой станции. Радостно вскрикнув, хозяйка бросилась встречать свою благодетельницу.